Еще один затяжной поцелуй. Да такой, что посетители кафе одобрительно загудели. Я с легкой улыбкой просчитываю обстановку. Нет, на захват не похоже. Напарник Макса стоит совершенно неудачно для образка. А в его правой кисти солидный пластиковый футляр. Уловив взгляд, парень присаживается за столик. Меня Тим зовут. — Очень приятно, Серж. — Да я знаю. Ну, Лера, чертовка, выиграла пари. Пропал Макс. — Я бы так не сказал. Девушка очень красивая, и, по-моему, Макс сам пропасть с такой куколкой не против. — Это верно. Макс, ты не очень увлекся. — раскрасневшийся как и официантка парень поворачивается дружище а у меня просьба ты не мог бы с нами сфотографироваться без проблем офицер а мне фотография будет конечно сэр из футляра появляется солидная фотомашина по моему что то типа наших моментальных полароидов. точно Становимся у стойки. Парни старательно изображают грозных копов. Я, надев очки, демонстрирую ухомылку. Лера щелкнет аппаратом три раза. Смотрим на проявляющиеся изображение. «Отлично! Сэрш, приятель, с меня выпивка!» «Увы, Макс, вынужден отказаться. Организм не принимает». ]cü. Парень вроде готовится обидеться, но официантка что-то быстро ему шепчет на ухо. — Уверен. Пошла моя легенда. Обиженное выражение немедленно сменяется сочувствием. — Я понял, сэр, без проблем. — Вам бы, парни, только сидр. Ты сегодня вообще обедал, Макс? э Быстро за столик к бейтить. — Тим, тебя тоже касается? — У нас сегодня отличные пироги с рыбой. Сейчас вынесу. — Лера, дела? — От десяти минут дела не испортятся, а здоровье без обеда может. — Действительно, парни. Пироги сегодня класс. Когда еще покушать удастся? — Ты прав, Серж. Лера, еще две больших чашки чая. — да Ребята явно еще и не завтракали. Пироги убавляются с поразительной скоростью. Подмигиваю официантке, показываю на стол. Понятливая девочка выносит еще тарелку и две чашки. — Спасибо, малышка. — Судя по аппетиту, день у вас сегодня тяжелый, офицер. Не напоминай, приятель... Всю неделю носимся, как идиоты. Начальство никак не успокоится, а мы отдуваемся. Да, я слышал. Такие ужасы про Реджистанс рассказывает. Сморщившийся Тим машет на меня куском пирога. Да меньше доверяю слухам. обычно разборка бандитов. А мне рассказывали. Приятель, поверь специалисту. Реджистанс так не работает. Есть уже следы, и кое-кто в Сити-256 на надежном крючке. Демонстрирую восхищение, а самому как-то даже немного обидно. След — это точно бандитская малокалиберная пукалка на обугленном трупе шерифа. Я так и знал, вместо работы рот... Эти два желудка набивают свои утробы. Помощники шерифа вскакивают. «Сэр-лейтенант, сэр!», сэр «Черт! Как я мог проглядеть!» Машины не останавливались, а в кафе уже стоят и спокойно осматриваются два крепких парня под тридцать в привычно обмятых дорогих костюмах. «Спинным мозгом чувствую. Безопасники!» Судя по уверенным взглядам и точным движением профи. — Ладно, присаживайтесь, парни. Тироги хоть вкусные. — отличный сэр. — Господа, хозяин кафе угощает. — пропела сообразительная Лера, внося очередную тарелку и чашки. — Сэр, лейтенант, присаживайтесь к нам. Лейтенант глянул на часы, кивнул напарнику. Мгновенно появляется пятый стул. Помощники шерифа сдвигаются ко мне. ставлю бокал, складываю руки на груди. Чтобы выдернуть ствол, достаточно одного движения. Оттолкнусь от стола, пока буду падать, выхватить револьвер успею. Уже взявший кусок пирога рот тормозит. С удивлением меня рассматривают. Локтем слегка тычет лейтенанта. Он поднимает глаза. По наитию изображаю ухмылку черного теха. Помощники смеются. — А мы все ждали, сэр-лейтенант, когда вы заметите Битти. — Нет, парень, ты же не Питерс. — Это Серж, сэр-лейтенант, наш знакомый. — Да, сэр-лейтенант. «На самом деле меня зовут Серж». Безопасник одним взглядом замечает фотографии. Футляр фотоаппарата у ножки стула улыбается. «На вас точно. Надо наложить взыскание. Мало того, что едите вместо исполнения задания, так еще в компании черного теха. Да еще с ним фотографируетесь?» «Сер, лейтенант». — Фотографироваться с черным техом имеют право только офицеры КИБ. Шутка дошла. Парни облегченно смеются. — А мы готовы вас фотографировать из Битти, сэр. У нас еще есть кассеты? — Я тоже с удовольствием с вами сфотографируюсь, сэр. Для меня это честь. — Только после пирогов. — Да, сэр. «Как прихажете, сэр?» Атмосфера полностью разрядилась. Наконец, допиваю свой сок. Безопасники также не отказываются от второй тарелки. М да, Киб уважают и боятся. вытирает руки салфетками. Становимся. Три снимка с офицерами Киб. Позы и выражения лиц как у прототипов из сериала. Еще серия в впятером помогает Лера. Фотосессия удалась. С удовольствием разглядывая снимки, лейтенант интересуется. — А почему избрали такой образ, сэрш? — Моей девушке очень нравится, сэр-лейтенант. И, к сожалению, на офицера имперской безопасности Я совсем не похож. Ответ зачтен. Еще один взгляд на часы, движение брови. Помощники шерифа, расплачиваясь, на ходу резво выходят. За ними неспеша удаляются безопасники. Ага, я как-то даже устал. Машинально разглядывая три снимка, подходят Лера и хозяин кафе. «Сколько с меня, красавица!» За нее отвечает хозяин. «Обед за счет заведения, мистер». э мистер хозяин, я как-то не привык». «Деловое предложение, сэрш. С вами наверняка захотят еще сфотографироваться офицеры шерифа, а то и кто-то посерьезнее. За каждую такую съемку я готов кормить вас бесплатно». Договорились, мистер-хозяин. Закрепляем сделку рукопожатием. По прошествии нескольких дней понял, что плохо еще ориентируйся в здешнем мире. Явно продешевил. Только на увеличении числа обеденных клиентов, желающих полюбопытствовать на черного теха, хозяин неплохо заработал. И почему я всем пополняю счет? Некоторое разнообразие принесли фотосессии. По-моему, фотографировался с половиной полиции Сити. Офицеров-безопасников, правда, больше не было. Даже завел небольшой альбомчик для снимков. Пригодится. Поклонница настоящего Би-Ти, Ди, от субботней встречи отказалась позвонив в пятницу, и, увы, в последний раз. Из запинаний и недомолвок понял главное — это прощание, потому что после меня остальные мужчины ковелые и невкусные, а приличной девушке надо думать о замужестве. Подумав, изменил распорядок работы у Иосифа. Теперь вторник, среду четверг тружусь весь день, а субботу и воскресенье полностью отдыхаю. Гораздо больше шансов познакомиться с очередной затейницей. Но знакомиться не пришлось.